Глава восемнадцатая. Что ты задумал? Подозрительно прищурилась Мора. Хочешь поторговаться с кошками, снять печати? Знай, к Кубу ты пройдешь только через мой труп. И если ты потерял силу, с Кубом все равно придется что-то решать. Я спокойно транслировал повелителям стаи свою уверенность. Или это сделаем мы, или печати снимут наши враги. А ведь ты действительно возродился. п р о ш е п т а л а Мора, не сводя с меня злого прищуренного взгляда. Ее холодная аура полностью замкнулась в моем давящем п с и п о л е и внезапно пришло понимание, что сейчас я намного сильнее. Обретаешь прежнее могущество, но тот прометей был иным. Что с тобой не так, Инкарнатор Грей? Просто скажи, кого и с к а л Код? Свою подружку, конечно, т к а ч и х у Заклинательница как будто выплюнула это имя. Кто она? Что собой представляет? Та еще тварь. Я один раз видел а ее вживую. Мора нервно облизнула тонкие губы. Сущий ангелочек с виду, но могла свести сума целый город. Она умела вызывать и овеществлять чужие сны, делать к о ш м а р ы реальностью, могла мгновенно усыпить жертву, а затем убить, заставить покончить с собой или натравить на друга. с у п е р п с и о н и к Нечто вроде того. Эта сладкая парочка стояла у и с т о к в клана кошек. Никто не знает, откуда они взялись, но в первые столетия после импакта натворили немало всякого дерьма. Вместе с этим хитрожопым дьяволом они были чрезвычайно сильны. Недаром ты даже их души разделил разными печатями. Кот сбежал из-под о м е г и а она сидит под Альфой. Задумчиво сказал я. Да, под Альфой, как и прочие о с у щ н о с т и опасные даже вне тела. Вне тела? Что это значит? Под Альфой заключены очень сильные и злобные твари, медленно проговорил Умора. Старые, даже я не знаю многих имен. Они могут пожирать чужие души, захватывать живые носители, убивать мыслью и сводить с ума. Будучи азурической сущностью, они опасны даже для сильных заклинателей. Ты говоришь, как будто они не инки. Общего у нас с ними только происхождение. Есть святые, есть изгои. А есть такие инки, которые никогда не регистрировались в системе Стеллара и навсегда исключили Кагитор или нашли способ его уничтожить. Некоторые настолько изменили свои анимы, имплантируя геномы азурических тварей, что метаморфозы стали необратимы. Первый легион охотился на таких. Не знаю, зачем про Метаю понадобилось сажать их в куб. По мне, так им самое место за гранью. Она не знала, зато я предполагал. Мой предшественник пытался вручную сохранить души инков для новой попытки, потому что проект Стеллар оказался мертворожденным, вернее, изначально сломанным. Вместо полноценного охвата и контроля системы с т е л л а р ы в всей Земли со стабильным возвратом онтоприонов в ядро и ковкой новых инкарнаторов вышло лоскутное одеяло серых зон. Прометей пытался упорядочить этот процесс, создавая сеть монолитов с терминалами и ретрансляторами, но не преуспел. В итоге на сегодняшний день, спустя не полных четыреста лет после запуска инкарнации инков осталось всего несколько сотен. И то неизвестное количество душ, что содержалось в Кубе, сейчас было стратегическим резервом человечества. Я даже догадывался, как Прометей собирался поступить с ними. Загадкой оставалось лишь, почему он не сделал этого раньше. Опасался а н и м и ф и к а ц и и измененных душ? Или во времена первого легиона количество лояльных инкарнаторов было вполне достаточным для выполнения его целей. Сколько еще продержится Куба, Мора? Не знаю, не очень долго. Без нужных геномодов я не могу поддерживать защиту. Теневой лабиринт скоро развеется, и Куба перестанет быть скрытым, прошептала она. Тогда его п о ч у ю т другие, слетятся как твари на запах крови. Нас ждет битва. После разговора с заклинательницей теней я задумался. Невозможно выпустить из подальфы одну единственную душу. Снятая печать освободит всех узников. Если слова м о р ы правдивы, это крайне рискованная, почти самоубийственная затея. Но опасная игра и высокие ставки — две грани одного клинка. Мора ушла. Бежали минуты. У нас оставалось все меньше времени, а мой план по-прежнему не досчитывал парочки пунктов. Кастор скинул в Окс сообщением краткую выжимку информации об о р б и т а л е и предварительный план действий. Данных по звезде оказалось удивительно немного. Скорее всего, архив тщательно зачистили: вооружение, план схемы, гарнизон, даже количество самих к о с м о а никаких точных данных. Все держалось в секрете. Статьи в архиве содержали обтекаемые общие формулировки, оставалось полагаться на косвенную информацию, тайно накопленную инками. Найденные записи в руинных древних г о р о д о в и артефакты, с у ц е л е в ш и х базы звездного флота, прихваченные сообщения и архивы переговоров, протоколы допросов тех, кто сталкивался с к о с м о в н м г о р о д а то, что удалось выведать у немногочисленных трибутов, о б у ч а в ш и х с я в Тимусе. Итак, мы знали, что это единственный уцелевший военный орбитал, то ли из семи, то ли из девяти звезд, защищавших Землю во времена утопии. Его противокосмическое вооружение могло уничтожать объекты на огромном расстоянии, а совместный удар всех звезд едва не расколол черную луну. Станцию окружал мощный о р е о л альполя, блокирующий применение а з у р способностей на значительном расстоянии, а ее сенсоры плотно контролировали околоземное пространство, не допуская падения осколков черной луны. Спектр вооружения позволял уничтожить любой объект на орбите или поверхности Земли и даже достигать черной луны. Там имелись репликаторы и утерянные технологии утопии, позволяющие производить военное а л ь ф а с н а р я ж е н и е и с и н т е т и к о в к л а с с а специалист. Было известно, что у звезды есть эскадрильи собственных флаингов и мощнейшие средства наблюдения за поверхностью, включающие автономные беспилотники типа пилигрим и буревесник. т Судя по некоторым инцидентам, на борту космической станции сохранился большой арсенал робототехники звездного флота. Помимо людей и боевых синтетиков, мы могли встретить военных ботов самого разнообразного назначения. Звезда могла произвольно менять свой курс и скорость, быстро перемещаясь и меняя орбиты, а значит, обладала чем-то вроде двигателей. Как источник энергии упоминался некий абсолют реактор, о котором вообще ничего не было известно. Инки города давно вычислили, что орбитал способен постепенно восстанавливать заряды тектонического оружия. Простой анализ доказывал, что только зафиксированные пуски давным-давно исчерпали бы любой возможный боезапас. По количеству атрибутов и кое-каким косвенным данным, вроде объема поставляемой городом органики и воды, можно было сделать вывод, что сами к о с м о немногочисленны. Первоначальный гарнизон звезды насчитывал несколько сотен человек. Вряд ли системы жизнеобеспечения могли содержать большее население спустя 400 лет. И самое главное. Там имелся терминал Стеллара и, по последним данным, кое-кто из высшего звена Инкарнаторов. План Кастора, видимо, был составлен давно. Командир легиона по долгу службы обязан быть готов к любому варианту развития событий, и сейчас он просто использовал новые переменные: меня, осколок и одержимых. Его соображения перекликались с моими мыслями. В целом у нас имелись шансы на успех. Люди и даже боевая техника утопии. не смогут противостоять штурмовому отряду инкарнаторов в прямой схватке. Залог победы – попасть на землю, обезвредить координатора, отключить альполя и, н а д е я т ь с я что там нет других инков. У нас были способы решить все эти проблемы. Неприступность о р б и т а л а в первую очередь основывалась на невозможности приблизиться и проникнуть внутрь, но сейчас к о с м о сами открывали ворота. Альполя, блокирующая азурические способности, не действовала в э к с т р а м е р н о с т и Осколка. Штурмовой отряд должен появиться внезапно и действовать молниеносно, выключив ключевые цели и обезвредив командование звезды. Так оно предполагалось в идеале, но как пойдет на самом деле, не мог предсказать никто. По вокс сети наконец т о пришло сообщение от а р а х н ы мстящий доставил нужного пассажира на космодром. Одержимые тоже прибыли и ждали брифинга. н о вначале в сопровождении легионеров ко мне поднялся безоружный гражданский человек в неизменном дорожном плаще с капюшоном. Интересное место для встречи, сказал представитель кошек, мельком г л я н у в на металлические стены единственного изолированного карцера, который нашелся здесь. Я не знал, тот ли этот торговец, что разговаривал со мной в а в а л о н е и или его очередной близнец. Но это не имело значения. В гнездовье мы заключили договор. Торговцы сделали очень многое для армии кланов. Помогли с транспортом, снаряжением и, самое главное, разведданными, благодаря которым операция прошла почти безукоризненно. Сейчас их роль отошла на второй план, и хотя меня никто не торопил, пора было исполнить свою часть сделки. Необходимые меры предосторожности, ответил я. Ты готов? Ты понимаешь, что произойдет с тобой? Он молча кивнул. Еще на в а л о н е когда я обсуждал с торговцем условия нашего договора, зашла речь о новом носителе для пойманной мною души. Тогда представитель кошек, знакомо ухмыльнувшись, сказал, что с этим не возникнет никаких проблем. Сначала я не понял, а когда объяснили подробнее, ужаснулся. Но отступать было поздно. Все кошки имели одну внешность и один фенотип, и глубинный смысл стал ясен только сейчас. Все они были потенциальными телами для Инка. или инков, скрывающихся под маской торговцев. Самое отвратительное заключалось в том, что все кандидаты об этом прекрасно знали и воспринимали как высшую цель своего сообщества. Понять этого я не мог, но с т р а х а в темной глубине кошки не было, скорее удовлетворение и странное благоговение, н е к и й с в я щ е н н ы й трепет. Этот человек все понимал и действительно был готов на жертву. Более того, он желал ее. Как один из касты фанатичных жрецов, готовый возлечь на алтарь своего бога. Чем больше подобных секретов открывалось, тем больше я задумывался. Сильно ли кошки отличаются от тех же святых? Я достал из с т а р а п а н н ы й анимариум наследство в Юге, тот самый, в котором много лет провел Кай. Сейчас внутри т о м и л а с ь иная душа. Еще раз вопросительно посмотрел на торговца. Нетени, Грей, поморщился Меркатор, словно прочитав мои мысли. Умереть просто. На это способен даже маленький котенок. Мы рождаемся и живем ради этого момента. Я помогу тебе. Он устроился поудобнее на металлическом стуле, достал из рукава белую капсулу, прикрыл глаза и раскусил ее. Через несколько секунд его сознание медленно погасло, а тело обмякло. Я коснулся десницы, активируя альполи. Затем из горловины хранилища душ серебристой рыбкой выскользнула анима, закружилась по комнате. Я прекрасно видел ее азур структуру бесконечно сложную, состоящую из повторяющихся но уникальных элементов. Анима к а т а немного н отличалась от виденных ранее. Она казалась более плотной и пронизанной необычными темными искрками. о Сущность произвольно меняла размер и форму, то растягиваясь длинным шлейфом, то собираясь к о п л е в и д н ы м сгустком с непроницаемой сердцевиной. И ее н е о с я з а е м о е присутствие, чужой взгляд, эманация чужой воли. прекрасно ощущалось в реальности, причем на физическом, а не азурическом уровне. Значит, он тоже из тех, кто необратимо изменен. Кем или чем? Вот большой вопрос. И как со стороны выглядит моя анима, вместившая сотни инков первого легиона? в ы п о щ а й с я крепко сказал я. Нам нужно поговорить. Анима ката расплылась напротив меня подобием человеческого силуэта, словно передразнивая. Затем, превратившись в хищную п и р а н ь ю бросилась в тело своего близнеца, вошла в него и растворилась. А через мгновение я уловил легкий азур в с плеск и увидел дрожь инкарнации на обмякшем теле. На, даже. Ты подготовил мне носитель. Для него произнес кот, не открывая глаз. Значит, крепко взяли за яйца. Тебе не жалко этого человека? А тебе? Это ведь ты привел его сюда, хотя прекрасно знал, что будет. Хладнокровное убийство Грей – это входило в наш договор. Медленно произнес я, чувствуя, как от сдерживаемого гнева леденяют скулы. Ага, ага, знаю, мы же кошки, сказал возрожденный м е р к а т о р потягиваясь. Он с видимым наслаждением вытянул руки, рассматривая пальцы. Ладно, не бери в голову. Это в конце концов было его предназначением. Ваши клоны лежат в морозильниках. А мои бегают по всему миру и делают много полезных вещей. Вижу, ты совсем не удивлен своим освобождением. После сотни лет под о м е г о й в Кубе несколько недель в Анимари у меня не имеют значения. Спокойно сказал Кот. Я то готовился к более длительной отсидке. Всего лишь вопрос времени, когда ты созреешь для уступок. Кстати, чем кончилось там на скале? Там остался ш ё п о т Мы с Мор й с б е ж а л и через теневой портал. Город в наших руках, если ты об этом. Я предполагал такой исход, зевнул кот. А что дальше? Судя по срокам, д а й к а угадаю. Началась война, пришел л е в ш а с одержимыми, да? И теперь вам срочно понадобился я. Не угадал. Лебши больше нет, я его уничтожил. Я отрицательно покачал головой. А большинство одержимых перешли на мою сторону. Но ты прав в том, что город в большой опасности. И мне нужна твоя помощь. Левша уничтожен, усмехнулся кот. Любопытный расклад. Впрочем, плакать не буду. Он был не очень удобным партнером. И кто же угрожает городу тогда? Дикари и святые. Говорят, что их ведет некий Эней. Иней, коротко поправил кот, поморщившись. Да, мы его знаем. Он уже полностью освоился в новом теле. Встал, прошелся, внимательно осматривая герметичную камеру. Ты хорошо подготовился. Камера, Альполя. Мы сейчас в городе, верно? Верно. Но это все детские шалости, Грей. Взевнул он. Ты плохо меня знаешь и не посоветовался ни с кем, кто хорошо знает. Ты реально надеешься меня удержать? С этими словами Меркатор неожиданно открыл черный куб Криптора и что-то извлек оттуда. Блеснул металл и стекло ц е л о й грозди азурбатареек, а также сияние искрки о геномов. мгновенно исчезнувшее в его ладони. Предыдущий владелец тела подготовил аварийный запас, чтобы хозяин быстро обрел прежние силы. Вероятно, давно подготовленная заначка как раз на такой случай. Если у всех клонов кошки один фенотип, несложно установить генетические модификации. Я понял, что он не шутит и не б л ю ф у е т Передо мной стоял прежний глава кошек, за несколько мгновений превративший нулевой носитель в оружие с неизвестными свойствами. Раз ты еще здесь, значит, есть причина, спокойно ответил я. Я знаю, какая. Вау, в о у и какая же! Глаза кота холодно блеснули. Ты очень хочешь узнать, зачем я тебя освободил, сказал я. Но ну, это просто. Тебе от меня что-то нужно. Собственно, совершенно неважно, что. Важнее, как ты собираешься расплатиться за эту услугу? Я готов принять твои условия, медленно произнес я, не отводя взгляда. Я освобожу из Куба душу той, ради кого ты все это затеял. И Прометей готов снять Альфу? – удивился Кот. Разрушить Куб? Что-то мне не очень верится. В Прошлый раз под угрозой Абсолюта ты говорил совершенно другое. Что изменилось? Я не Прометей. Тогда речь шла всего лишь о моей жизни, а сейчас на кону гораздо большее. Видно, дела у вас совсем дерьмо, – прокомментировал Кот. И что же ты хочешь от меня в обмен? Всего лишь помочь взять штурмом звезду. Кажется, я его по-настоящему удивил. До этого момента опытный меркатор прочел и просчитал все мои ходы, но сейчас он явно оказался в замешательстве. Ага, сказал он, звезду? Ничего себе. Зачем? У меня есть на это веские причины. Ты ведь торговал со звездой. Расскажи мне о них. Знаешь их слабые места? Кошки торгуют со всеми, и к о с м а н е исключение. На лице торговца не дрогнул ни один мускул. Я кое-что знаю о звезде. Да, ты можешь скрытно туда проникнуть. Что? Нет, конечно. Снова удивился Кот. Вокруг звезды постоянные альполи, а способности там не работают. Любой э к р а н и р о в а н н ы й объект они разнесут на подходе за тысячу миль. д у м а ш что один такой умный. Пробовали? Не раз. Там ведь много всего вкусного. На все о б л о м а л и зубы. У нас есть план. На звезду отправляется осколок из а в е щ е с т в а Мы спрячемся в его э к с т р а м е р н о с т и Там мощный Азурфон. Также ты замаскируешь ш турмовой отряд своей а способностью. Когда наступит нужный момент, перенесешь бойцов внутрь звезды через теневую нору. Сможешь? Я одного не пойму. Зачем тебе идти против косма? Задумчиво произнес Кот. Мыши против сыра? Мне кое-что известно об этом. Прометей всегда был союзником звезды. Времена меняются, сказал я. Так можешь или нет. Нужно больше подробностей. Но на в с к и д к у чисто технически в этом нет ничего сложного. Пожал плечами Меркатор. Внутри э к с т р а м е р н о с т и при сильном а излучении я могу держать теневую оболочку вечно. На себе надюжи не бойцов без разницы. Просканировать ее. В принципе, азур возмущения можно засечь, но азур нимб осколка э кранирует слабые сигналы. Тем более космо. Отнюдь не знатоки азур инженерии. Очень странная ситуация. с д а е т с я мне ты чего-то не договариваешь. А материя с э к с т р а м е р н о с т ь ю осколок черной луны. Зачем он везде? Это ты узнаешь только когда попадешь внутрь. В какое дерьмо ты пытаешься меня в т р а в и т ь Усмехнулся кот. Что внутри осколка? Если я тебе скажу, выбора не останется. Предупредил я, поглаживая синий металл десницы. Выбор есть всегда. Пойми простую вещь, Грей. Нельзя быть хозяином кошки. Лучшее, на что можно рассчитывать, стать ее партнером. Я произнес, не отводя спокойного взгляда. Прошлый раз ты пытался диктовать мне условия. Сейчас я предлагаю договориться. Без меня ты не доберешься до Куба. Если поможешь со звездой и все выгорит, я сниму печати и клянусь, оставлю тебя и твою подругу в мире живых. Звучит очень двусмысленно. насмешливо покачал головой кот мой п а п а ш а г о в а р и в а л старого в о р о б ь я н а м и к и не проведёшь я предпочитаю заключать сделки на своих условиях грей могу сказать что дело касается всех инкарнаторов стеллара в том числе и тебя что мне д о инков и вашего стеллара парировал кот мир только облегченно вздохнет если вас не станет вас ты не относишь себя к инкам важно не то кто мы а что можем верно возразил торговец. Давай конкретно без всех этих танцев. Что, если я не согласен ввязываться в это подозрительное дерьмо? Что тогда? Опять спрячешь меня в лампу? Нет, я сдержу свое слово, освобожу тебя, но не сразу. Сам понимаешь, что информация, которой я поделился, секретная. Тебя отпустят через несколько часов, когда наша группа уже будет на звезде. Научти, как бы ни повернулись события, другой возможности у тебя уже не будет. Нашу группу. Вдруг переспросил Меркатор: "Выходит, ты тоже принимаешь участие в этом штурме?". "Да, конечно. А какое это имеет значение? Очень большое. Многие любят таскать каштаны из огня исключительно чужими лапами". Пробормотал кот задумчиво. "Если ты отправляешься сам, это немного меняет дело. Значит, вы наконец-то сообразили, кто за всем этим стоит, да? Но мне н у ж н о больше информации, и г р е й Я не заключаю сделок, не зная точного расклада. Расскажи мне, что за осколок? Почему его хочет получить звезда? И я обещаю подумать. Он стоял обеими лапами в открытом капкане и даже не подозревал об этом. Впрочем, всего лишь дело времени, когда это случится. Сейчас или когда т о р г о в е ц окажется внутри э к с т р а м е р н о с т и и увидит синюю птицу. Хорошо. Слушай, произнес я. В осколке находится ядро системы Стеллара. С помощью скрытой директивы командор звезды приказал нам отправить его на орбитал. Наказание за провал полное обнуление всех участников. После этих слов я на мгновение окаменел, ощутив ледяной укус в висках и н е о с я з а е м о е чужое присутствие, вдруг заполнившее сознание. В визуальном о в е р л е е мелькнула а л а я иконка. Внимание, вы разгласили содержание секретного приказа. Вы получаете в з ы с к а н и е Количество поощрений минус двадцать три. Внимание, сформирована и отправлена дубль д и р е к т и в а Нейропломба с дубль директивой координатора работала как часы, даже с отключенным кагитором. Меня отпустила и пришлось сдержать удовлетворенную улыбку, видя перекошенное лицо меркатора. Мой план сработал. Все-таки предводитель кошек Инкстеллара, и теперь мы плывем в одной лодке. Дерьмо! – сплюнул к о т через несколько секунд, поднимая на меня угрюмый взгляд. И д р о о г р е б а н о г о стеллара только не говори, что ты не знал про дубль директиву и обнуление. Знал, я не стал отрицать очевидное. Ты меня подставил, прошепел Кот. Ты меня переиграл. Он преобразился, на несколько мгновений из-под маски выглянул настоящий хищник, разъяренный обманом и невероятно опасный. Я отчетливо понял, что он нажил себе злейшего врага. Этот Инк, кем бы он ни был, не любил, чтобы его использовали. и осознал, что даже если сейчас мы станем вынужденными союзниками, в дальнейшем придется как-то решить эту проблему, потому что кошка обязательно запомнит и отомстит. Тем не менее дело требовалось довести до конца. Я тебя предупреждал о последствиях и предлагал договориться по-хорошему. Ты сам выбрал, сам настаивал на подробностях. Мои условия остаются прежними. Если добровольно помогаешь, и у нас все получится, заберешь свою подругу из клуба. Что скажешь теперь? А что? У меня есть выбор. Зло усмехнулся кот. Мой папаша говорил, надо уметь проигрывать. Как я теперь понимаю, все затевается ради того, чтобы не отдавать ядро звезде. Верно? Верно понимаешь. Тогда мне нужны все детали. Кто еще принимает участие в операции? Скоро увидишь. Они уже прибыли. Одержимые. Двенадцать инков за исключением бесплотного Зака действительно ждали нас. Их сопровождала или конвоировала команда к а с т е р а в полном составе. Бросилось в глаза, что Агни и сам к а с т е р были в боевой экипировке, а Флави н ё с два здоровенных серебристых кейса. Тут же была и Алиса. К сожалению, или скорее к счастью, отсутствовал Ворон. Удержать его от участия в операции было бы просто невозможно. Но мой крестник и до сих пор не вернулся в город и даже не вышел на связь. Кастор уже рассказал нам о твоем плане. Вместо приветствия произнес к а н н и б а л Огромный, страшноватый, одержимый, почти торжественно поднял руку в салюте первого легиона и яростно выдохнул. Мы знаем о звезде. Мы говорили, но нам не верили. Сейчас не время для старых обид, сказал я. Вы уже знаете, что мне нужна ваша помощь на звезде. Вы уже знаете, что это крайне рискованная операция. Может быть, что потасовка на базе Левши покажется легкой прогулкой. Не могу обещать вам победы. Не могу обещать вам даже жизнь. Что скажете? Что скажем? Недобро усмехнулась Морриган, похожая на хищную железную птицу. Доставь нас на звезду, и ты увидишь, что мы скажем тем, кто там сидит. Мы мечтали об этом, сверкнул алыми лучами глаз Каннибал. Мечтали с момента удара абсолютом. О чем тут говорить? Это наше дело. Моя группа тоже пойдет, мрачно сказал Кастер. У Агнии и ф л а в и дубль директивы. Нам нечего терять. Я секунду раздумывал. Нет, Кастер, ты останешься здесь. Как бы ни сложилось со звездой, ты единственный, кто может удержать оборону города. Мы ведь защищаем людей. Что толку, если мы вернемся в развалины полные трупов? Я привел на помощь кланы. Мы должны выиграть эту войну. Это теперь на тебе, и это приказ. Секунду великан раздумывал, сверля меня мрачным взглядом, потом кивнул. Принято. Они не пройдут, пока я жив. Айва, мастящий будет на подстраховке, сказала Арахна. Зак справится, а я? Вам ведь не хватает техноманта в группе Грей. Мне кажется, мы с Алисой отлично ладим. Алиса остается на Земле, твердо сказал я. Моя спутница яростно зарычала. От нее исходили возмущение и негодование. Нет, заявила она. Хватит, я иду. Дело не в тебе. На Звезде есть гранд-длегат. н а д о е р ж и м ы м и он не властен, а вот тебя могут взять под контроль и превратить в оружие против нас, как это было в городе в день б о й н и на совете. Ты инкарнатор Стеллара, твое присутствие может поставить под угрозу всю операцию. А как же ты сам? – прорычала Алиса. И он Инк. Она ткнула пальцем в Меркатора, который усердно и, надо сказать, весьма успешно изображал из себя пустое место. Я постараюсь не попадаться на глаза. насмешливо ответил к о т Это приказ, Алиса. Ты остаешься на Земле. На самом деле я опасался не только директив Стеллара, но и того, что в крайнем случае мне придется снова использовать Дардаат. Последствия разрушили подводную базу Лепши и вызвали бурю перемен. Все, кто находился в центре и поблизости, погибли. Я уцелел лишь благодаря д е с н е ц и и и геному Гидры. Если взять Алису с собой, будет очень сложно убедить спутницу спасаться без меня. Легион сейчас в очень тяжелом положении, произнес к а с т е р Но эта операция на первом месте. Все, что у нас есть, в вашем распоряжении: Азур, доспехи, оружие, артефакты, плавией. Техномант поставил два огромных металлических кейса. Теперь я видел, что это грузовые крипторы, куда п р е д у с м о т р и т е л ь н а я глава легиона наверняка спрятал а все необходимое для штурма орбитала. к а с т е р тем временем с помощью жезла Центуриона. Создал трехмерную проекцию звезды и обратился ко всем. Сейчас я дам краткую выжимку того, что нам известно. Обсудим планы и познакомимся со снаряжением. Итак, пока он излагал уже знакомые тезисы, моего плеча неслышно коснулся предводитель кошек. Еще одно, Грей. Он смотрел на меня без улыбки. Ставки, как я вижу, очень высоки. Если бы я не согласился, на самом деле не согласился, что бы ты сделал? Лучше тебя не знать, ответил я. У меня действительно существовал план на случай, если кошка заортачится. Отпускать такого сильного противника, да еще обладающего инсайдерской информацией, не имело смысла. Учитывая слабость м о р ы он мог представлять реальную угрозу для Куба, мог переметнуться к врагам, начать торговаться со святыми, плести новые интриги. д а м а л о ли, что он мог натворить, оказавшись на свободе в момент своей слабости? Поэтому я принял решение использовать н е э р о п л о м бупрометея. Если договориться никак не получится, обнулить кота, стереть ему память и в таком виде вернуть кошкам. Мое обещание оказалось бы формально выполнено, а их вполне вероятное возмущение. Ну что же, за все нужно чем-то платить. Это был очень плохой, но вполне реальный вариант развития событий. Если мы не вернемся со звезды, то будет уже все равно. А если вернемся? То победители не судят. Итак, теперь вы все знаете. Тем временем сказал к а с т е р все готово к подъему на звезду.